Нурслан щурился на солнце. Конечно, погода тут была не то, что в родных краях. Но иногда тоже ничего. Солнышко, тепло, хорошо. Можно сидеть в чайхане, плов кушать, чай пить. Хорошо, когда так, да? Жаль только недолго. У русских не бывает одна и та же погода долго. Наверное, скоро снова изменится. Опять придется бегать, крутиться туда-сюда. Бай, одни хлопоты. Ну что делать? Будешь смирно лежать, что твой бай... Деньгу не заработаешь. Тем более Аслан из Москвы обещал приехать. Он там большой человек, светлая голова. Говорят, придумал что-то. Разговор сурьезный имеет. Надо послушать. Встретить со всем уважением, это само собой. А потом послушать. Очень может быть, что-то важное скажет. Да. А это еще что? Зачем такая суета? Кого там шайтан принес? Почему все забегали? Пита! Нурслан! Ворвался к нему один из приближенных. Плохо вошел. Без почтительности И глаза выпучил, что твой шаг. Там это... Говори толком, да? Что стряслось? Налет был. Склад с товаром ограбили. Всю дурь забрали. Что? Как забрали? Ты думаешь, что говоришь? Кто забрать мог? Про него же никто не знал. Даже своим не говорили. Охранники сами не знали, что охраняют. «Как такое может быть?» «Не знаю, Нурслан. Охрана говорит, байкеры это были». «Что? Какие еще байкеры?» «А ведь они знали, Нурслан. Ты вот говоришь, никто не знал. А ведь-то они на склад товар привозили тогда». «Думаешь, что говоришь, сын осла? Это не просто байкеры, это восточные. Мы с ними договорились, по рукам ударили. Они теперь наши друзья. Работать будем вместе, бизнес делать». «Зачем им наш товар воровать? Они тоже с него долю имеют?» «Вай, Нурслан, как можно русским свиньям верить? Эти мотышки сегодня одно скажут, завтра другое. А тот мочалка баши вовсе? Помолчи, сам думать буду. Завидывай тех, кто склад охранял. Надо послушать, что скажут, да? Сейчас, дорогой, сейчас все сделаю. Хоп!» Подручный выскочил за дверь. И в тот же миг у Нурслана зазвонил телефон кого там еще шайтан принес так не вовремя номер был незнакомый но голос он сразу узнал плохой был голос вкрадчивый хитрый какой иблиса никогда такой не забудешь салам алейкум нурслан узнал да игорь мазарини почему с другой номер звонишь что сказать хочешь как там доложили тебе уже твои собаки черножопые задергались баклажаны рубероидные небось забегали что «Ты зачем так говоришь?» — задохнулся от возмущения Нурслан. «Ты, чурка нерусская, думал, небось, что я на тебя пахать стану? Что подмял всех под себя, весь город теперь твой, да? Только просчитался ты, тупоголовый. Я тебя в своих целях использовал, чтоб ты грязную работу для меня сделал. А теперь ты мне больше не нужен. Так что сливаю я тебя. Товар твой забрал. нокеров твоих помяли. А скоро ребята мои к тебе в гости придут. Резать твоих будут. Понял? так что сиди и бойся, обезьяна. Да когда рынок твой сгорит, мне не звони, не жалуйся. Вообще не звони мне больше. Кончилось твое время, Нурслан. Что? Ах ты и шаг порченный! Верблюжья задница! Ау зунга чичаем! Цогмаш дох я! Ты как смеешь со мной! Это зад твой, говорит, не рот! Я тебе его порву надвое! Пирши шевец и бичу! Знаешь, что с тобой будет? Но трубка уже пищала короткими гудками красный как вареный рак нурслан долго орал на подчиненных заглянувших к нему в комнату потом чуть постыв наконец велел собирать всех